Глава первая. 28 апреля 2015 года. 12 часов 45 минут. Город Москва. «Нас прислали за господином Дворжиком. Вам ничего не грозит, вам просто нужно пойти с нами». Когда подобную фразу говорит накачанный мужчина под два метра ростом, рядом с которым стоит еще один такой же, похожий на него, как брат-близнец, трудно сохранять спокойствие и самообладание. Однако Войтых знал, что мужчина не врет».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 Он не представлял, зачем ей ехать с ним, чем она в случае чего сможет помочь. К счастью, ей не разрешили. Войтых видел волнение в ее взгляде и чувствовал ее страх, поэтому постарался уверенно улыбнуться, коснувшись ее руки. «Все будет хорошо», – заверил он, – «оставайся с остальными». Он не любил обещать то, в чем сам не был уверен, но сейчас почти не сомневался, что все действительно будет хорошо. Или хотя бы правильно.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 «У меня есть дочь. Уже взрослая, ей 28, восемь. Живет в Питере. И в последнее время ее что-то преследует. Я хочу, чтобы вы выяснили, что это». Он произнес это так быстро и четко, что стало сразу понятно. Эту фразу он готовил заранее, формулировал и оттачивал в голове. Войтых вопросительно приподнял брови, давая понять, что ему нужно немного больше информации, но собеседник, бросив на него мимолетный взгляд, покачал головой.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 Я это не видел. Да и дочь заикнулась всего один раз. Давно еще зимой. Больше не рассказывала. Я сначала понадеялся, что это прошло, а потом понял, нет. Все стало только хуже, но она боится говорить об этом. Что именно она рассказала в тот раз. Не унимался Войтых. Ему нужно было получить хотя бы минимальные сведения. Пока слова мужчины выглядели несколько странно, И как начинать расследование с такими вводными данными, он не представлял. Мужчина нахмурился, поджав губы. Было видно, что ему нелегко дается эта тема, но он все-таки рассказал. Она говорит, что ей мерещится какое-то существо, поселившееся у нее дома. Сверхъестественное существо. Говорит, оно заставляет ее рисовать страшные картины. «Рисовать картины?» – удивился Войтых. «Моя дочь художница». И последнее время она действительно стала рисовать несвойственные ей картины. Все в черном цвете, мрачные, депрессивные. Она стала грустной и замкнутой. Почти перестала общаться с друзьями и с нами. «Замкнута сведения, странные картины», – подытожил Войтых. «Это может быть психическое расстройство или наркотики». «Почему вы обратились ко мне?» Мужчина снова посмотрел на него –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 должен уметь искать другие объяснения подобным видением. И вы его найдете, потому что в противном случае и вы, и ваши друзья ответите за все свои художества зао прогрессивные технологии. А если найдете, то я навсегда избавлю вас от возможных проблем, с ними связанных. Такая вот сделка, господин Дворжик. Я могу как спасти вас и ваших людей, так и уничтожить. Вы за вами.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 кивнул Ваня, снова ускорившись. Им предстояло преодолеть сквозь толпу еще половину состава. Саша, тащившая за собой неудобный чемодан на колесиках, найденный в глубинных недрах Ваниного шкафа, только молча отбросила со лба влажную кудрявую прядь волос. Она прилично запыхалась и участвовать в разговоре не могла физически. Большая часть ее вещей тоже находилась в Питере, поскольку родной город она покинула тогда даже и таким же путем, как и Нев. Но Ваня нагрузил свой рюкзак и большую сумку немыслимым количеством техники, поэтому помочь ей с немногочисленными вещами Войтаха не мог. По крайней мере, чемодан можно было вести по перрону, а не тащить в руках. Кроме неудобного чемодана, ее волновал вопрос, как они попадут в вагон. Паспорта имелись только у Сидоровых, да из квартиры Войтаха Саша прихватила его. Паспорт Нева остался в Санкт-Петербурге,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 Только через несколько секунд Ваня заметил макушку дворжика, торчащую за спинки одного из кресел. Он сидел почти в самой середине вагона, в одиночном кресле у окна. На пластиковом столике перед ним стояла чашка кофе. Поставив на пол тяжелую сумку с ноутбуками и сняв с плеча рюкзак, Ваня пошел по широкому проходу, на ходу интересуясь. «А что, больше никто не поехал первым классом?»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 Когда Стюарт принес всем по чашке кофе, от вина и пива все же пришлось отказаться. Поезд уже тронулся, и за окном замелькали опоры мостов, унылый забор, которым были отгорожены железнодорожные пути, станции пригородного сообщения, какие-то низкие постройки неизвестного никому назначения. Ваня, наконец, не выдержал. «Давай, рассказывай все поскорее», — велел он Войтуху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 «Это один из тех вопросов, до которые я не могу дать ответ». Спокойно сообщил Войтах и, заметив напряжение на их лицах, пояснил. «Я сам пока не знаю. Но дочь этого человека зовут Катерина Ляшина. Она художник, живет в Санкт-Петербурге и якобы преследует сверхъестественную сущность. Нас настоятельно попросили выяснить, что за сущность и как от нее избавиться. Как вы понимаете...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 «Во что вы нас опять втянули, Войтах?» Нев улыбнулся настороженно, но дружески. «Этот человек все знал про ЗАО». Войтах пожал плечами. «Так что, к сожалению, мы все еще расхлебываем последствия моей ошибки трехлетней давности. Но он сказал, что если мы поможем его дочери, вопрос ЗАО для нас будет закрыт навсегда». «А если нет?» – поинтересовался Ваня. Выразительный взгляд Войтаха стал лучшим ответом. Все и так поняли, что с ними будет, если они не помогут неизвестной пока девушке. Переговорное повисла напряженная тишина, которую снова прервал Войтах. «Зато мы можем ни в чем себя не ограничивать», нарочито бодрым тоном сказал он. «Где предпочитаете поселиться?» «Хилтон?» «Фор Сизанс?» «Что из этого есть в Питере?» «Я не очень в курсе».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 Тем не менее, она спокойно посмотрела на Войтыха, ожидая его ответа. «Я думаю о том, чтобы снять квартиру поближе к дому, где живет эта Катерина», ровно и безэмоционально сообщил Войтых, не глядя на Сашу. «В идеале в том же доме, но можно и в соседнем. Я уже попросил заняться поисками». Он неопределенно кивнул в сторону пустого вагона. «Так будет удобнее всем, я полагаю, и я бы предпочел, чтобы ты жил со мной, квартира будет двухкомнатной. Скорее всего, нам придется установить видеонаблюдение, ты будешь мне нужен». Ваня перевел взгляд на Сашу. «Извиняй, Болит, но я не могу отказать дворжу, когда он так просит». Та лишь молча пожала плечами, делая вид, что ей все равно. Впрочем, видеть на своем диване Ваню она действительно не жаждала и предлагала квартиру не ему». «Ты не можешь отказать только младшему дворщику, я полагаю!» Не удержалась вместо нее Лиля. Ваня полоснул ее взглядом, но она только усмехнулась. «Катерина нас ждет? Она готова к сотрудничеству? Какая информация об этом существе уже есть? И вообще, какой у нас план?» «Пока неизвестно, существует или сущность», педантично уточнил Войтых. «Екатерина о нашем расследовании ничего не знает. Она даже...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 Предположил Войтех, познакомлюсь с ней, постараюсь вызвать на откровенность. Случайным компаньонам в баре порой рассказывают куда больше, чем родителям. А ты еще про лор, скажи. Это сразу к тебе расположит. Посоветовал Ваня. А остальным что делать? Поинтересовалась Саша, пока ты будешь не знакомиться. Наверное, стоит узнать о ней подробнее, предложила Лили. Чем увлекается, с кем общается. Войтех прав. Родителям не рассказывает много, и не только о неведомых сущностях. Я могу взять это на себя. Для начала надо будет изучить ее образ жизни, чтобы понять, где и как мы сможем познакомиться. Я постараюсь попасть к ней в квартиру и... Войтых неопределенно махнул рукой в тонкой матерчатой перчатке. Что-нибудь почувствовать. Как я уже говорил, попытаемся установить за ней видеонаблюдение, но для этого мне нужно будет...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 «Мне нравится. Если еще покормят нормально, предлагаю так и ездить. Денег у Зава было много. Сейчас художницу спасем, папенька ее нас прикроет. Заживем, наконец!» «Или можно завести собственный поезд», — улыбнулся Нев. «Раз уж мы теперь крутые». «Лучше сразу самолет», — фыркнула Лиля. «На поезде ездить дольше, и не везде есть рельсы». «Не хочу тебя расстраивать, сестренка, но аэродромы тоже есть не везде», — заметил Ваня. «Я подумываю о мобильной лаборатории, как у...» Войтых вовремя прикусил язык, поймав взгляд неба. <кхем> я в кино такое увидел». «Да, тратить деньги не зарабатывать». Ваня снова потянулся и открыл дверь переговорной. «Ладно, развлекайтесь, у меня дела. Кстати...»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 и открыла приложение для заметок.